Глава четырнадцатая Смесь самолета с трактором Уже неподалеку от берега я увидел, как травяная голова выкатилась по травке к соснам, подпрыгнула и вдруг приделалась к телу, которое сидело под сосной. Небольшое тело в черном старом пиджаке и в валенках с галошами Поджидал голову, которая гуляла в болотах. Как только голова, увенчав пиджак, Устроилась на своем месте, Тело зашевелилось, Одной рукой зачесала нос, По которому, как видно, соскучилась, А другую замахала нам с капитаном. «Сюда вылезайте, к сосенкам!» Мы вылезли из трясины, А голова... Спокойно сидела на своем месте И наблюдала, как капитан-фотограф Выливает из сапога черную воду. Коровы, стоявшие за соснами, Разглядевшие нас, остолбенели. Тупое и безумное любопытство Светилось в их крупных детских глазах. Они даже перестали жевать, и наивно хлопали ресницами, было ясно, что ничего такого, как снимающий сапоги капитан, прежде им видеть не приходилось. Изумленные коровы слились с травяной головой в единое целое, и теперь все это выглядело, как самое обычное стадо с пастухом. Но я-то понимал, что у этого пастуха Голова не совсем обычная И внимательно оглядывал коровьи головы Не любят ли они побаловаться Полетать над миром, оставив на земле Вымя и копыта Сколько у вас в стаде голов? Спросил между тем капитан Семнадцать А бык есть? Наш бык «Дел производитель», — ответила травяная голова. «Его в район повезли». Капитан обрадовался, что бык в отъезде. Протянул деду руку. Охотно пожимая капитанскую ладонь, травяная голова назвалась Аверьяном. Капитан сразу же стал звать пастуха «Дед Аверей». А дед капитана — парень. Они быстро нашли общий язык и болтали теперь на этом общем языке. Я как-то не мог влезть в их разговор, но предложенную дедом руку почтительно пожал. Рука эта оказалась сухонькой, легкой, и показалось, что пожимаю я пучок сухой травы. Скоро запылал костер. На сосновых ветках развесили мы мокрые носки, Начистили окуней, поставили на огонь ведро. «Значит, вы прямо из Москвы?» — спрашивал дед Аверя. «Прямо из Москвы!» — размахивал ложкой капитан. «Вон как здорово! Из Москвы и прямо сюда!» «Да неужто это так?» — изумлялся ль дед. «Прямо сюда!» «Из Москвы!» «Из ней!» — восклицал капитан. «И прямо сюда!» Так болтали дед и капитан на их общем языке. Язык этот я немного понимал, но проникнуть глубоко в смысл его не мог. «А вы бывали в Москве?» — спросил капитан. Дед оверя хмыкнул, покачал своей головой, «Ты на самолете-то летал?» — спросил он капитана. «Летал». «Но на таком-то не летал. Тут у нас в деревне вынужденная посадка была. Самолет вдруг в небе объявился. На лужок и сядь. А я рядом пасу. Тут из кабины летчик выскакивает». «Ах!» — говорит дед, «бензин кончился». Ну, я сбегал домой, у племянника-то моего мопед. Так э, в сарае канистра, литров на двадцать. Принес, бензин семьдесят шестой, а летчик говорит. Ты, дед, слетай со мной в Москву. Заступишься в случае чего, а то меня могут уволить, потому что везу я бандероль большому человеку. Опоздание смерти подобно. Ну, я залез в кабину, и мы полетели. Ну, парень, это был самолетик. Непростой, а смесь самолета с трактором. Летит, летит, вдруг остановится, И как трактор по облакам ползает. Ну, долетели, и только приземлились. Большой человек бежит. Где Бандероль? Я подаю ему бандероль, мне её лётчик на хранение сдал, а человек-то этот большой, и говорит, а ты кто такой? Так и так отвечаю, как человек-то говорит? Неужто ты и есть самый дед Аверя? А как же, отвечаю, я это он и есть? «Золотой ты мой!» — говорит большой-то этот человек. «Да ведь я твое письмо знаешь где храню? На сердце!» И тут достает из сердечного кармана письмо, которое я ему прошлый год писал. «Я, — говорит, — твое письмо каждый день на ночь читаю и плачу». «Ну и ну!» — восхищался капитан, слушая деда. «Вот ведь как бывает! Плачут большие люди!» Капитан хлопал себя по коленям, а меня по плечам, приглашая изумляться вместе с ним. Но я помалкивал, отвлекался от рассказа, помешивая уху. Дед Аверя заметил это. «Ты на тракторе катался?» — спросил он меня. — Катался. — А на самолёте? — Катался. — А на смеси самолёта с трактором катался? — Нет. — А я вот катался, — сказал дед Оверя и засмеялся радостно. — Не понимаю, зачем вам смесь самолёта с трактором, — сказал я, — с такой головой, как у вас. В Москву и без смеси слетать недолго. Деда Веря обернулся и внимательно посмотрел мне прямо в глаза. — С такой головой, как у меня, — сказал он, — можно генералом стать. Да я, вишь, пастух, генерал коровий. — Ничего, — сказал я, — не огорчайтесь. Не у всякого генерала есть такая голова. — Это верно, — сказал Деда Веря, улыбаясь. У генералов голова крепко к телу прикручена, — продолжал я. Не оторвешь, а у вас сама летает, где хочет. Голова у меня легкая, — смеялся дед Аверя. Сижу, бывал, под сосной, а голова то в Москве, то в Харькове. Тело-то без головы небось скучно. Как то есть не понял, дед? Чего ему сделается-то телу? — Ну как же, — сказал я, — голова летает, а тело сидит. — Да ведь и голова сидит, — сказал дед, наивно мигая болотными глазками, — голова в мечтаниях летает, а на теле-то сидит пока крепко. И он хихикнул, покачал обеими руками голову, подергал за волосье. — Не открутишь, — сказал он. — Ладно тебе, отец, — не выдержал я. «Я сам видел, как тело ваше сидело под сосной, а голова над болотом болталась».